Въезд военных на территорию машинного двора сопровождался лаем двух облезлых псин, а также стоном подвыпившего сторожа. — Куда? — вяловыл он из-под огромного зонтика с надписью «Кока-кола», вставая со своего табурета и отставляя в сторону на пластиковый столик бутылку с пивом. На него, впрочем, как и на собак, внимания никто не обращал. Подъехав к Камазу, Евздрикин сообщил, что на этом его миссия заканчивается, и дальше лейтенант должен разруливаться с какими-то мужиками на белой пятидверной ниве. Они пока никакого внедорожника не видели, и вынуждены были, выйдя из машины, укрыться от холодного ветра за кузовом длинномера. — И сигаретку, товарищ лейтенант, — предложил Резинкин. Но Мудрецкий отрицательно покачал головой. — Я не курю. — А, извините, да-да, кто не курит и не пьет, тот здоровенький домой уйдет из армии. — А вот и мы, молодые, товарищ лейтенант, травим свой организм. Солдаты закурили, а Мудрецкий, подчеркивая собственную независимость от табака, встал несколько в стороне. Раздолбанный и засранный машинный двор наводил на него тоску, полнейшая разоруха, и только один пьяный сторож, который уже успел подгрести и стрельнуть у бедных солдат сигарету. Солдаты хоть и бедные, но не жадные и табаком поделились, хотя по жизни имеют полное моральное право клянчить сигареты у него потому что для курищего человека норма выдачи сигарет в армии мизер, и их постоянно не хватает. Белая Нивушка показалась во дворе спустя пятнадцать минут. Как раз успели перевести дух, собраться с мыслями. Из машины вышли двое. Один повыше, несмотря на свежую погоду, в белой футболке, которая подчеркивала его мощные плечи, грудь и узкую талию. «Спортсмен! И этим все сказано!» Второй на голову ниже, с бритой башкой, жильстый, в черной кожаной куртке. Оба подошли, поздоровались со всеми, невзирая на то, лейтенант перед ними или рядовой. Для этих представителей, неизвестно какой силы и какой власти, все равны. О том, что операции будет патронировать сам Шпындрюк, стоило Хряков рассказывать мудрецкому не стал. А зачем? Лишняя информация уйдет на сторону, не надо. Пусть едят и делают, что ему говорят. И не задает лишних вопросов. А то она и армия. Здоровый назвался Колей, а жилистый и лысый с цепью из желтого металла на шее — Вованом. Причем, когда он жал руку Мудрецкому, посмотрел в глаза своими серыми злыми зенками и попросил его называть только Вован, но никак не Вова и не Володя. Юра уже попривык немного к службе, Со всякими козлами сталкивался, а то, что сейчас перед ним козел, он не сомневался. — Да я все понял, Вован, — ответил он ему в том, что жилистому понравилось. — Кто тут у вас водила? Золотая цепь начала разруливать. Водила, естественно, был Резинкин. — Садишься за руль Хамаза. Рядом с тобою поедет Колян. На него записан этот гроб на колесах, а я двигаю впереди, со мной нормально будет, если вот этот вот здоровый поедет. — Я Леха, — напомнил Простаков. — О, ну да, ты Леха. Вован хлопнул Простакову по плечу. — Леха, ты запомни, по трассе, что случится, выходим оба. Ты стоишь, молчишь, я разговариваю. Не вздумай ничего ляпать. После такой инструкции товарищам-солдатам Немножко стало не по себе. Какой-то стрём намечается. И во всем виноват стоило хряков, сунувших их в яму с непонятно каким дерьмом. Расселись по машинам. В белых жуглях, кроме простакова, Разместился еще и лейтенант а Авалетов, Резина и коротко стриженный колян сидели в большой кабине КамАЗа. Машины выехали и взяли курс на юг, к первому пункту назначения, Большой Черниговке. Из краткой характеристики, нацарапанной на листочках блокнота, корявым почерком комбата явствовало, что там им предстоит найти майора Сапожникова. Что за человек... Никакой информации предоставлено не было. Оставалось ехать, догадать, какой их там ожидает прием, после того, как лейтенант сообщит, что он засланец от стойлохрякова. Машина Резинкину понравилась. Новенькая, заводится сразу, нераздолбанная. В салоне даже магнитола стоит. Тут же поставили легкую музычку, и тихим сапом со скоростью 80 по трассе пошли вниз к экватору. Подлетное время составляло 4 часа. Хочешь, не хочешь, а расслабишься. Простаков разложился на заднем сиденье и сейчас балдел, сидя в легковушке. Надо же, ничего делать не приходится. Такие моменты по службе он обожал. Спать ли, ехать ли, все одно не работать. Сиди себе, радуйся жизни. Вован, сидя за баранкой, молчал недолго. Через полчаса он поставил свою любимую пластинку. Все разговоры у него сводились к тому, с кем, когда он и кого из женского пола ублажал. Послушать бывалого в любовных утехах мужика... Весьма интересное дело, особенно для молодого и неопытного простакова, да и не слишком-то просвещенного, несмотря на свой развод, мудрецкого. Потому, как рассказывал о своих похождениях в Аван выходило, что Казанова — это первоклассник по сравнению с ним, питомцем русских просторов. За окном один пейзаж сменял другой. А лысый Вован под тихое мурлыканье радио Грузил пассажиров роскознями. Представляете, сижу я в кабаке, играет, понятное дело, шансон, И такой кабак клевый. Там заходишь и сидишь, как в ресторане. К тебе герло подходит и спрашивает, что тебе надо? Ну и тыры-пыры, все такое... И вот я, как цивилизованный мэн, Сажусь за столик один, понимаете? Пришел вот прилично одетый, Бабки на кармане, все дела, Сижу, жду, идет такая, Попы нету, ноги худые, Волосы длинные, а рожа помятая. Ну, такая девка подержанная. Должны меня понять. Ну да, да ну да. Соглашался Вяло-Мудрецкий. Ну так что, она раз и останавливается у соседнего столика. Думал, чувиха ко мне идет. Она у них понял, я не в понятках, гляжу на какого-то рыхлого урода. А они начинают что то заказывать, она чего-то записывает в блокнотик, прям как вот в штатовских фильмах. Там у них тоже такие все... Подходят к столикам и что-то записывают. Потом, бах, приносят хавку, и после этого деньги. Но я думаю, сейчас и ко мне подрулит. Тоже я ей закажу. Она мне хавку, потом деньги. Потом ко мне в хату и на всю ночь. О, как я хотел заказать. А не просто так, как этот рыхлый там чего-то салатик ему, чего-то еще. Я прям все конкретно заказываю. Если ко мне телка подходит, беру все, понимаешь? Ну, так и думаю. Сейчас ко мне эта худая кобыла подскочит, и я с ней разрулю все вопросы. Ну, а тут такая фигня. Она заказ с него взяла и учморила на кухню, чтоб потом вернуться с подносом ну вы понимаете я сижу думаю ладно фиг с ним обстановка нормальная музон сейчас подвалит и я с ней все дела брулю и тут ко мне подходит такая знаете у нее зад как пять моих грудь по две мои башки но главное фартучек такого кремового цвета как на твой худой только Материала на него ушло столько, что для худой можно сшить не только свадебные платья, но и же и комплект постельного белья в придачу сделать. Ну так она стоит и говорит мне, что вы будете заказывать. У меня уже, пока я на худую смотрел, рот полон слюны. Это вся из сала такая, мне меню протягивает. Ну что думаю, сейчас похаваем бабки-то на кармане. Ну и начинаю называть там пиво там, раков, салатик, соответственно. Никакой водки. Вот, пацаны, верите, нет, я эту официантку увидел, посмотрел в ее черные томные глаза, на ее груди бедра, и просто думаю, но не могу я сегодня водку, не должен, понимаете. Только вот пиво и чуток закуси, и все, ничего не надо. И говорю ей, слушай, деньги сразу даю за заказ. Все там, переплатил, не помню сколько, неважно. Она-то, понимаешь, баба, она ведь хитро существовала, сразу считает, что. Как ей там надбавил. Ну, и, видать, она смекнула, Что перед ней-то не простой чувак, А с баблом, да? И, короче, говорю ей, Ты давай сегодня закругляйся, Я тебя вечерочком к себе домой провожу. Ну, она что, взрослая женщина, да? Если бы я вот ей сразу не понравился, Она б сказала? Что да нет, мол, типа того, Я тут круглые сутки... И домой вообще не хожу, да? Так не, она что? Деньги забрала, Сдачу, смотрю, не дает мне. Ну, значит, понимает, К чему дело-то. Вот. Ну, пока она там стоит И немного соображает, Я ей так рукой, мол, говорю, Типа, наклонись, мол, ко мне. Но она так что то По сторонам посмотрела, Вроде наш разговор никому не нужен, Ну, и она так, хоп, Ко мне наклоняется, А я ее сразу раз так в щечку чумакнул, Говорю на ушка, Ну, что ты думаешь-то? Ну, она так чего-то еще постояла немного, Помолчала, Потом обратно разогнулась, Думала, что я ее еще целовать буду. А я, вишнец, нет, я хитрый. Пока она ответа мне не даст, Я все больше не целую. Ну, и она мне типа, мол, «Давай в девять подъезжай!» но она там думает, что же, что я на тачке типа того!» «Но тачки-то у меня нету!»